И Рамакришна возносит хвалу Святой Матери. Да, моя Пресвятая Мать не что иное, как абсолют. Она одновременно едина и множественна и выше единства и множественности. Моя Пресвятая Мать говорит, «Я Мать Вселенной, я Брахман-Веданты и Атман-Упанишат. Брахман, положивший начало отдельному. Добрые и дурные дела мне послушны. Существует, конечно, закон кармы. Примечание. Закон кармы — акт, обусловливающий ряд последовательных рождений. Конец примечания. Но я его законодатель. От меня зависит создание законов и их изменения. Я повелеваю кармой, хорошим и дурным, придите ко мне путем любви, пхакти, или познания, джняна, или путем действия, карма, ведущим к Богу, и я поведу вас сквозь этот мир, океан всех тварей, и я дам вам также познание абсолюта, если вы пожелаете. Вы не можете освободиться от своего «я» и от меня. Даже те, кто в экстазе постиг абсолютное, возвращаются ко мне по моему желанию. Моя Пресвятая Мать есть первоначальная божественная энергия. Она вездесуща. Она одновременно и внутри, и вне явлений. Она породила мир, и мир носит ее в своем сердце. Она — паук, и мир — паутина, сплетенная ею. Паук извлекает паутину из своей сущности, а затем обвивает себя ею. Моя мать одновременно и содержимая, и содержащая. Она — скорлупа, она — и ядро. Этот пламенный символ веры своими элементами восходит к старинным источникам Индии. Ни Рамакришна, ни его последователь никогда не притязали на новизну мыслей. Примечание. Наоборот, у них заметна тенденция отрицать ее даже тогда, когда они творят нечто новое. Это особенность религиозных умов современной Индии или, вернее сказать, всех стран и всех времен. Они сильны уверенностью в том, что их истина освящена временем, что она древняя истина, сама истина с большой буквы. Дайянанда, непримиримый основатель Арьясамаджа, возмущается, когда ему приписывают новые мысли. Конец примечания.